Глава 14. Неделя пролетела как один день. Накануне открытия подруги втроем поехали инспектировать готовность торгового центра. Просторные светлые этажи, секции для малышей с широкими проездами для торговых колясок, украшенные витрины. Глядя на это, от нежности начинало щемить сердце. Все сделано с такой любовью. Детское кафе, парикмахерское для мамы малышей. Развивающие студии и игровые, в которых можно оставить ребенка под присмотром творческих педагогов. Женский отдел с галереей репродукции Бархана и маленькая кофейня. Эстер не возражала, когда Инга предложила это. Все-таки картины модного художника как нельзя лучше соответствовали ее концепции магазина и дизайну. Ночью Лера долго не могла уснуть. С ней всегда было так перед важными событиями. Мысли перебивали одна другую. Все ли они учли? Всех ли пригласили, во сколько приедут аниматоры и артисты, достаточно ли будет товаров, а вдруг закончится кофе, у них такая реклама, что может и полгорода прийти. Но засыпая, она все равно подумала с нежностью об Алексе. Они не виделись целых два года. Сразу после того, как магазин будет открыт, она возьмет отпуск и найдет Алекса. Пока не знает где, но точно найдет. Несмотря на 6 часов сна, утром Лера чувствовала себя отдохнувшей. Лера любила немного понежиться в кровати перед тем, как вскочить и побежать навстречу новому дню. Предвкушая приятное и волнительное событие и еще раз вспоминая, сколько всего они сделали за эти месяцы, Лера с улыбкой потянулась за вибрирующим телефоном. «Дежурный Ващеев Николай Петрович. В вашем здании обнаружено задымление. Пожарные уже работают внутри. Уведомите руководство центра. В документах нашли только ваш телефон». Вместо подготовленного с вечера алого брючного костюма Лера быстро извлекла из шкафа джинсы и тонкий свитер, схватила ключи от машины и, на ходу застегивая пальто, набрала Ингу, а позже, уже выезжая из паркинга, позвонила Эстер. «Главное не паниковать. А не справиться со всем. Нужно доехать до места и оценить ущерб. После этого подумать, что делать дальше. Открытие запланировано на 12, сейчас только 8. У них есть минимум пара часов в запасе до того, как начнут собираться люди». Вокруг здания толпились зеваки и сновали операторы с камерами. Три пожарные машины, не лучшая реклама к открытию центра. Лера влетела в здание со служебного входа через выбитую дверь, стараясь не привлекать к себе внимания. Пожар на складах с этой стороны к ее приезду был уже потушен. Но весь хранившийся там товар безнадежно испорчен. Лера со слезами наблюдала за Эстер, которая ходила по щиколотку в воде между стеллажами среди плавающих резиновых уточек и детских ползунков, Как странно. Целый короб этих уточек, призванных стать источником радости для малышей, стал символом разочарования и на глазах разбивающейся мечты. Хорошо, что у них была Инга. В этот момент ее выдержка не подвела. Она, как фурия, носилась по всему зданию и отдавала распоряжение. Даже пожарные, эти большие, и смелые ребята в защитных комбинезонах, поглядывали на Ингу с опаской после того, как вместо благодарности она устроила им разнос за то, что парни Сунулись к центральному входу и испачкали в сажу и грязь пол. «Ну что вы стоите, как истуканы? У нас всего несколько часов на то, чтобы привести все в порядок перед открытием!» «Инга, ты о чем? Какое теперь открытие?» Лера взглядом показала на Эстер в окружении целого выводка резиновых уток. «Вы не понимаете! Я пробежалась по всему зданию!» Пострадали только склады. В центральной части даже запаха практически нет. Я написала в чат, и весь коллектив сразу же вышел на работу. А некоторые еще и подруг привели в помощь. Девочки сейчас открыли окна, и за пару часов даже свидание останется от запаха. К тому же я вызвала клининг. Они уже едут. Товар этот мы, конечно, не спасем, но открытие проведем, как и планировали. Лера подошла к Эстер и обняла ее за плечи. «Мы справимся, и все будет хорошо. Не позволяй никому разрушить твою мечту». Вечером того же дня девушки подсчитывали одновременно прибыль от продаж во время открытия и убытки от пожара. Как ни крути, но вторые были значительно крупнее. Хорошо еще, что большинство поставщиков согласились привезти вторую партию товара без предоплаты. «Мы выкрутимся, но пока у меня нет свободных денег. Все, что было, вложено в этот центр. Я хоть и богатая наследница, но весь капитал в международных компаниях семьи. Я не могу изъять их из оборота сейчас» а мне очень нужны деньги. И на этот центр, и на реконструкцию поместья, которое я купила. А что у нас, кстати, со страховой? Товар застрахован? Застрахован, но это долгий процесс. И пока не закончится расследование, без вариантов получить страховку. Мне звонила следователь, просила прийти к ней побеседовать. Я сказала, что кто-то из нас троих будет у нее завтра утром. Может, ты ли расходишь? Чем быстрее они закончат расследование, тем быстрее мы получим страховку. Понимаю, что это важно, но я хотела утром разобраться с документами по аукциону. Мы же должны успеть оформить покупку и провести платеж. Наверное, Инга, придется тебе идти к следователю».